Глава двадцать в о с м Почему снижение стресса не единственный выход? В целом снижать уровень стресса правильно, но есть два но. Во-первых, никто до конца не понимает, что такое стресс, и во-вторых, ряд стрессоров не выбросишь из жизни. Некоторые стрессы мы выбираем сами. спортивные соревнования или свадьбу, но напряженнее всего переживаем то, что от нас не зависит. Боксер волнуется, когда выходит на ринг, но это ничто по сравнению с получением р е з у л ь т а т о в биопсии или перспективой потери жилья из-за финансовых затруднений. В такие моменты стресс настолько силен, что не обойтись без действенных инструментов, которые помогут успокоиться как можно быстрее и без вреда для здоровья. Вообще со стрессом у нас сложные отношения. Мы любим фильмы ужасов и катание на американских горках, предвкушая пугающие моменты. Мы теряем контроль, но лишь на мгновение. Нам страшно. Но мы уверены, что выживем и всем расскажем, как это было. Мы в состоянии контролировать этот стресс и способны прекратить его в любое время. Совсем без него скучно жить. Добавьте чуточку и жизнь сразу превратится в захватывающие и веселые приключения. Переборщите и не останется никаких плюсов. Необходим баланс предсказуемости. и риска. В краткосрочной перспективе стресс обладает положительным воздействием. Это не дисфункция и не изъян мозга или тела, а сигналы, которые помогают понять свои потребности. Адреналин противостоит бактериальным и вирусным инфекциям, увеличивает сердечный ритм, обостряет когнитивные функции и расширяет зрачки. Все для того, чтобы вы могли сосредоточиться, оценить обстановку и среагировать оптимальным способом. Бытует мнение, что стресс устаревший механизм выживания, и мы больше в нем не нуждаемся. Колотящиеся сердце и потные ладони, якобы говорят о том, что вы не справляетесь или что здоровье вас подводит. Мы воспринимаем сигналы стресса как сбой системы или симптом болезни, требующий лечения. Но все не так однозначно. Наука поведала нам о вреде стресса, о его функционировании, преимуществах и восстановлении физических и психических ресурсов. При кратковременном стрессе, когда вы, например, выступаете с презентацией в офисе или в школе, не нужны полный покой и расслабление. Мы хотим быть на чеку и мыслить ясно, чтобы добиться текущей цели. С другой стороны, стресс не должен быть настолько сильным, чтобы мешать делу или вынуждать ретироваться. Умение понизить стресс, когда он избыточен, и повысить, когда его недостаточно, основа здорового управления стрессом. Стресс не отъемлем от содержательной жизни, независимо от ваших принципов. Достижение всего, к чему вы стремитесь и ради чего работаете, невозможно без напряжения. Стресс главная движущая сила успеха. Больше всего мы волнуемся из-за самых важных вещей, а они того стоят. Стресс свидетельствует не о проблемах и болезнях, а о том, что мы заняты любимым делом и живем с целью и смыслом. Научившись использовать стресс как преимущество с выбранной интенсивностью, вы превратите его в ценный инструмент. Выводы. Стресс не только враг, но и ценный инструмент. Проще научиться восстанавливаться после стресса, чем избегать его. Стресс помогает продемонстрировать лучшее, на что вы способны, и заниматься любимым делом, но постоянно испытывать его вредно для здоровья. Стресс не отъемлем от интересной и разнообразной жизни, но когда его слишком много, он теряет свои преимущества.